Глава четыре. Сандра завтракала в одиночестве. Возможно, Грек оказался не прав, и ей следовало бы разузнать, как именно вела себя та сиротка. Очевидно, что их поведение разительно отличается, и это беспокоит князя. Княгиня решила отыскать своего брата и посоветоваться, прежде чем выйти в общие коридоры. Сменила платье. В одной и той же одежде принимать пищу и прогуливаться по дворцу. Маветон, княгиня, осмотрела несколько помещений дворца. За ней неотступно следовали стражники, охраняя покой жены князя. Впрочем, она их почти не замечала. Мрак, суший, непроглядный мрак, жуткое, страшное, опасное место, этот замок тьмы. Настроение испортилось окончательно. И зачем брат вернул ее? В этом захолустье можно сочахнуть. Сандра вспомнила, каким прекрасным и ярким был дворец императора Света. Вот там она была счастлива, даже в роли фрейлины. Алекс, незнакомый мужской голос окликнул девушку непривычным именем. Вот ты где. Нам сказали, что ты приболела. Сандра внимательно всмотрелась в лицо мужчины. Бархан, вспомнила она, это младший брат ее мужа. Она видела его всего лишь раз, но имя запомнила. Слишком уж экзотическая внешность у этого мужчины: смуглая кожа, смольные черные волосы, очень темные глаза. Южанин. Здравствуйте. Послала брату мужа смущенную улыбку. То, что случилось на казни. Я напугал тебя, да? Виновато вздохнул он. Его голос льется, как сладкое карамель, обволакивает и притягивает к себе. Сандра невольно расплылась в улыбке. И почему ей в мужья достался старший брат? Напугали вы? Как такое возможно? Расплылась в улыбке Сандра. Возможно, этот обаятельный красавец и мог напугать ту декарку. но на истинную, леди, он производит лишь прелестное впечатление. «Ты убежала, как ошпаренная. Сбежала в город. Я чувствую себя виноватым!» Подружески хохотнул Бархан. «Должно быть, у них с сироткой установились довольно близкие отношения. Иногда о женщине. Просто нужно прогуляться!» – мурлыкала Сандра. «Тем не менее, в качестве извинений хочу преподнести тебе подарок». С хитрой улыбкой Бархан, словно фокусник, выхватил из-за спины небольшую коробочку. Что это? удивилась Сандра. Но подарок приняла. В коробочке оказались сапфировые серьги. О, они прекрасны! счастливо воскликнула княгиня. Высхитительное произведение ювелирного искусства. Узнаю руку мастера Бельмана. Это ведь его работа. Как ты угадала? вскинул брови Бархан. Я умею ценить прекрасное и редкое, прозвучал двусмысленный ответ. Сандра смотрела на Бархана с искренним восхищением. Какой мужчина! Не то, что、он. хмурый и недовольный Дейрон. Жду тебя на занятиях, шепнул лорд, склонившись к девушке. Буду учить тебя обращаться с кинжалом. Меня? – опешила Сандра. Не хочешь? – прищурился Бархан. Это требование Дейрона. «Что вы!» – нашлась княгиня, быстро оценив ситуацию. «Если сам супруг настаивает на их общении, то кто она такая, чтобы спорить?» «Я обязательно приду!» Александра бросилась обратно в свои покои. Распахнула гардероб, а там... «Что это?» – презрительно скривилась она. Десяток нарядов перебрала обноски, которые носила сиротка. «Впрочем, что с нее взять?» Нищенка знать не знала, что такое хороший вкус. Портних у меня быстро и лучшие ткани, которые есть в этом дворце. Княгиня развела бурную деятельность, расположившись с портными в одной из комнат, отлила в оранжевых цветов, ее уже начало тошнить, стала подбирать наряд для тренировки. Она понятия не имела, зачем ей обучаться боевым искусствам, но ради общения с Барханом она готова была даже взяться за меч. За полчаса для княгини создали розовый костюм для тренировок, состоящий из нижних штанишек и юбки до щиколоток. Бархан должен оценить сверкающий шелк и гриво обтягивающий ее фигуру. Сандра соскучилась по своему родному телу. Высокая, стройная девушка с пышной гривой. Вот ее истинная личина, вовсе не та маленькая, бледная, низенькая девочка, которой она едва не осталась на всю жизнь. Выйди из спальни. полной боевой готовности. Алессандра неожиданно для себя столкнулась с еще одной дамой. Невысокая, светловолосая, миловидная блондинка явно ждала в коридоре именно княгиню. «Ваше темнейшество!» присела она в идеальном реверансе. «Но Сандру не проведешь!» Девушка не склонила головы, не выказав полного уважения княжеской особе. «Как ваше здоровье?» приторным голосом поинтересовалась девушка. «Идеально!» Огорчила ее Сандра. Вы что-то хотели, милейшая? Уточнила она. Хотелось бы понять, кто перед ней. У князя тьмы нет сестер, а значит, перед ней не родственница. Хотела напомнить вам, что князю тьмы необходима любовница. Выдала эта дама, растянув губы в хищной улыбке. Это само собой разумеется. Леденым тоном отрезала Сандра. Брови девушки изумленно взлетели вверх. «Что не так? Вы караулили меня по дверью, чтобы сообщить то, что, очевидно, даже детям начала раздражаться Александра. Ее ждет бархан, а эта недалекая задерживает княгиню». «Если это так очевидно, то почему вы требуете от князя отправить меня прочь?» – взорвалась девушка. «Ах, вот оно что! Это любовница Дейрона!» «Девчонка-сиротка требовала, чтобы она уехала? Неужели ревновала?» От этой мысли Александре стало смешно. Любая аристократка с детства знает, что любовница неотъемлемая часть жизни любого мужчины. Жена вынашивает потомство, занимается балами и воспитанием детей, а постельные утехи – это работа любовницы, которые меняются чаще, чем свечи в главном зале. Неужели эта Саша хотела сама удовлетворять желания мужа? супружеской постели, как отвратительно и самонадеянно. «Я передумала. Вы можете остаться», – бросила Сандра. Девчонка оторопела, с опаской наблюдая за княгиней. «Что за игру-то затеяла?» – прищурилась она. «Следи за языком», – скинула Сандра. «Дать бы ей пощечину, но не хочется портить маникюр. Ты говоришь с княгиней. Твоя работа – удовлетворять моего супруга в постели». Исполняя все его желания, он должен быть доволен, припечатала она, и не вздумай расстроить его, чтобы он не пожелал. Ты должна исполнять. Ты головой ударилась? Негромко спросила любовница князя, и это не прозвучало оскорблением. Девушка по-настоящему обеспокоилась душевным здоровьем Александра. Если ты этого так хочешь, я могу устроить удар головой для тебя, предложила Сандра. Осторожнее, девочка. Лестницы в замке очень крутые, бросила она и направилась навстречу с Барханом. Сумасшедшая, разобрала она едва слышные бормотания. Девушка, обескураженно словами княгини. А ну и к лучшему, пусть помнит свое место и свои обязанности. Давай мы с тобой сыграем в прятки, я тебя искать не буду. Играла музыка в наушниках. Прошел месяц. моего пребывания в родном мире, интернет, электрическая плита и молочный шоколад безусловно стоили того, чтобы вернуться. Но вскоре даже они перестали радовать. У меня в груди будто пробили огромную дыру. Каждый день, каждый час я вспоминала Дейрона. Я думала о нем постоянно и видела его во сне каждую ночь и бесконца напоминала себе, что сама сделала выбор. И он правильный. Общежитие с тароканами осталось в прошлом, бедная жизнь осталась в прошлом. У меня на счету было так много денег, что я могла покупать себе все, что хочу: вкусную колбасу, чудесные пирожные, лучшую одежду и гаджеты самых известных фирм. Разве не о такой жизни я мечтала? Разве не этого хотела? Тогда почему от этой прекрасной жизни меня уже тошнит? Половину той суммы, которую мне оставил Грегориан, я направила на благотворительность. Ирония судьбы состоит в том, что мы с Александрой в очередной раз поменялись не только телами, но и мужьями. Пашка так и не пришел в ЗАГС. Этот герой-любовник как в воду канул, оставив меня в подвешенном состоянии. Чтобы подать на развод, нужно объявить Пашку в розыск, а у меня нет никакого желания связываться с этой волокитой. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей и гнетущей тишины пустой квартиры, я отправилась на курсы самообороны. Наняла индивидуального тренера и по вечерам метелила его боксерскую грушу. Усталость и боль в мышцах хорошо помогают не думать. Увы, даже это перестает работать. Снова в голову лезет он. «Дейрон, как он там без меня? Заметил ли разницу между мной и Алессандрой? О, наверняка. Теперь-то он доволен, ведь ему досталась благовоспитанная леди, которая не несет всякий вздор, про помощь нищим, не устраивает драк и не перекрашивает спальню в сумасшедшие тона». «Леди, которая целует его, засыпает рядом с ним, стонет в его объятиях. Сколько времени прошло в их мире? Месяц? Год? Возможно, она уже носит ребенка, которого так хотел Дэй». Я вдруг поняла, что уже пять минут тыкаю ключом в замочную скважину и не могу вставить его до конца. Дверь заперта изнутри. «Что за...» «Александра!» Дверь стремительно распахнулась. В моей квартире находился Грегориан. Где ты ходишь? На улице почти ночь, а тебя все нет. Он сиял, как начищенный сервис, а я стояла, как громом пораженная. Грег, которого я видела лишь в ином мире, теперь стоит передо мной в джинсах и свитере. Стоит в моей квартире на минуточку. Проходи. Милостиво пригласил меня он. Я спятила, так много думала об ином мире, что начались галлюцинации. Давай, Саша, приходи в себя. Прыхнув головой, потёрла глаза пальцами. Но Грег никуда не исчез. Мда, дела. Одно радует: с моими деньгами я смогу оплатить себе вполне комфортабельную палату в психиатрической лечебнице. С этой мыслью я и начала диалог со своей галлюцинацией. «Здравствуй, братец-кролик!» – поздоровалась, входя вовнутрь. «Я тебе не брат, Саша!» – терпеливо отреагировал Грег. «Больше нет смысла играть на публику. Как истинный джентльмен, он помог мне снять пальто и повесил его на вешалку». «Ага, значит, ему что-то от меня нужно. А зачем нам вообще общаться?» – обернулась я, все еще не веря в реальность происходящего. «Что ты здесь делаешь?» – округлила глаза я. С каждой минутой напряжение нарастало. Решил проведать тебя, как-то тепло и по-отечески улыбнулся Грек. Э, нет, со мной эти шуточки не пройдут. Как тебе удается незамеченным перемещаться между мирами? прошептала я. Да и говорил, что провернуть такое невозможно. У меня есть свои секреты, подмигнул Грегорьян. Как дела? Нравится жилье? Все устраивает? Начал интересоваться он. Что тебе нужно? С паузой после каждого слова произнесла я. Пусть не пытается заговорить мне зубы. Я сама кому хочешь заговорю. И зубы, и спину, и порчу с ниму одним едким словом. Какая ты колючая! Улыбнулся Грег. вместо ответа и обогнув меня по хозяйски открыл холодильник. Нет, чтобы пообщаться, спросить, как дела. Раз ты явился сюда, очевидно, что дела не очень. Склонила голову я, наблюдая, как незваный гость на гладку порил бутыль с пивом. Думаю, выпивку купил Пашка, а выбросить ее у меня рука не поднялась. Что, сестрица, не справляется с ролью княгини? Стоило произнести эти заветные слова. и в сердце поднялась волна ликования. Грег прав, мне и впрямь не терпится узнать, как там дела. Как Дейрон? Что с ним? Все ли у него хорошо? Как замок? Вовсе нет. Она прекрасно справляется. Грег будто окатил меня ведром с ледяной водой. Живут счастливо, в замке тишь да благодать. Княгиня во всем покорна мужу, а он не может на нее нарадоваться. Каждым словом он вбивал гвоздь мне в сердце, но разве не этого я хотела? Саша, прекрати думать о нем, заявил Грег вполне серьезно. Я пришел к тебе по другому вопросу. Слушаю, отозвалась тихо и холодно. Дейрон счастлив без меня. Одна часть моей души обрадовалась тому, что он в порядке, но другая разрывалась от боли. Не знаю, каким чудом удалось не дать волю эмоциям. «Помнишь, ты несла вздор про помощь нищим?» «Бесплатную еду», – взмахнул рукой Грег, будто говорил о какой-то нелепости. «Есть люди, которые заинтересовались этой идеей. Я говорила об этом только с Дейроном», – нахмурилась я. «Саша, во дворце даже у стен есть уши», – со снисходительной улыбкой сообщил Грег. «Я вспомнила, что нас с князем могли услышать и стражники». и служанке, и лекаре. Сам Дейрон сказал, что эта идея – глупость. Я сложила руки на груди, чувствуя себя мышкой и в лапах кота. И он абсолютно прав, развел руками Грег. Но выделил он, поучительно вскинув палец вверх. Понимаешь ли, богадельня, которую ты собиралась организовать, может приносить пользу не только нищим отбросам, но и богатым и состоятельным людям». Каким образом, если средства будут уходить на еду и обогрев, не могла понять я. Ох, Саша, Саша, наивная душа! Подобрыму подколол меня Грек, отпивая из бутылки. Есть богатые и состоятельные господа. которые добыли свои деньги не самым чистым путем. Их золото нужно немного отмыть, пропустив через богадельню, которую ты хотела построить. Понимаешь, о чем я? Многозначительно округлил глаза Грег. Понимаю, не понимаю, при чем тут я? Зачем ты мне это рассказываешь? Пока мы разговаривали, я старалась держаться у входной двери, чтобы дать Деру, если что-то пойдет не так. Грегориану нельзя верить. Мне нужен хороший управленец, ответил он. Как говорят у вас на земле, хороший администратор. Все, с кем я общался, относятся к этой затеи скептически. С таким подходом легко угодить на виселицу. На мой взгляд, только ты сможешь так поставить работу богодельни, что никто не сможет обвинить ее в неблаговидных делах. «Каких именно?» – уточнил я. «Богатые господа будут жертвовать богодельней деньги, а их дальнейшая судьба тебя не должна волновать. Ты получишь лишь процент от сумм пожертвований. С ними делай, что пожелаешь. Финансовые вопросы нос не суешь. Согласна?» «Откуда мне знать, что проблем с законом у меня не будет?» – прищурилась я. «Нашел дурочку. Повесят на меня пару мешков золота и привет, виселица. Я буду твоим опекуном», – сообщил Грег. «Женщина не может быть сама по себе. Как ты знаешь, ты будешь при мне, и твои проблемы будут моими проблемами. Так какой резон мне подставляет самого себя?» «Разумно. С чего ты взял, что я соглашусь?» – хмыкнула в ответ. Вновь отправиться в другой мир, где у меня нет ни прав, ни гарантий, да еще и впасть в зависимость от тебя, как опекун ты можешь совершать что угодно, выдать меня замуж, наказать, сослать? По твоему у меня нет других дел, скривился Грег, я взять самого князя тьмы, в моих руках сотни земель, власть, деньги. Повторюсь, я предлагаю это тебе потому, что кроме тебя эту работу доверить некому. Никто не будет исполнять ее так добросовестно, как ты, а это вызовет вопросы у тех, у кого вопросов возникать не должно. По поводу замужества не листись себе, девочка. Ты больше не княгиня. Не каждый горожанин возьмет в жены девчонку без роду и племени. Если ты откажешься от моего предложения, я пойму. Я ведь не принуждаю тебя, Александра. Уж в чем? А волжи обвинить Грега не могу. Он еще ни разу не солгал мне, всегда рассказывая все, как оно есть. Хитрость — это не про него, этот парень вываливает правду в красках, расписывая последствия. И условия. Я раздумывала над его предложением, когда во входную дверь неожиданно постучали. Это еще кто? Насторожился Грегориан и вскинул голову. Отойди, приказал он, одной рукой оттеснив меня от двери. Стук становился все настойчивее, пока не превратился в грохот. Гость начал бить кулаком. Грегориан открыл дверь с таким видом. словно готов был снести ее вместе с незваным посетителем, но не судьба. Пашка оказался на целую голову выше субтильного Григорьяна и раза в два шире. Не зря в детском доме его прозвали шкаф. Пашка, ахнула я, увидев друга детства. Ты кто такой? Мой эффективный муж шагнул в квартиру, и Грегу ничего не оставалось, кроме как отступить, иначе Пашка просто снес бы его. «Саша, кто это?» – кивнул на Грега мой друг. «А ты шустрая!» – хмыкнул Грег. «Месяц прошел, а ты уже нового мужика завела». «Грег, он мой друг!» – холодно бросила я. «Паша, проходи!» «Грег!» – громыхнул Пашка. «Брат Сандры?» – рассверепел он и наградил аристократа таким убийственным взглядом, что стало ясно. Еще чуть-чуть и начнется драка. Грегориан тоже это понял. В этой битве ума и грубой силы победил ум. Маг щелкнул пальцами, и мой друг мгновенно остолбенел, застыв на месте, как изваяние. «Кто это такой и откуда он меня знает?» Григориан опасно дернул головой, чуть повернул ее назад в мою сторону. «Эмма, как я понимаю, они с Салисандрой жили в этой квартире вместе». Пока я отсутствовала, как можно деликатнее преподнесла информацию я. У Грега сделалось такое лицо, словно ему в ухо затолкали арбуз. Глаза едва не вылетели из орбит. Что? Я впервые увидела Грега таким обескураженным. Моя сестра с этим? Он бросил на Пашку такой презрительный взгляд, что мне стало обидно за друга. Красив, отважен, силен. «Чем не угодил?» – спрашивается. «Что ты с ним сделал?» – я бросилась к другу. Он застыл и не собирался оттаивать. «Пашка!» – потрогала ладонью его щеку. «Никакой реакции!» «Сейчас же расколдуй его!» «И не подумаю!» – фыркнул Грег. «С этим троллем я пообщаюсь позже. Да не смотри на меня так! В порядке он! Если не считать недугом отсутствие мозгов!» «Твою сестрицу отсутствие мозгов не смутило», — едко заметила я, вскинув бровь. «С этим я разберусь», — припечатал Грег. «И что-то мне подсказало, что Алессандре придется не сладко. Так ей и надо. Тебе требуется время на размышления? У меня нет времени ждать. Дела знаешь ли? Ты даже не скажешь о Дейроне», — не выдержала я. «Делаешь вид, что я не была ему женой, и думаешь, что я не захочу видеть князя Тьмы вновь?» «Грег?» Прыснул от смеха, Саша, Саша, ты все никак не поймешь, что ты не княгиня. С напором выделил он последнюю фразу. Вот ты устал повторять одно и то же. Даже если ты захочешь увидеть с князем, как ты представляешь себе эту встречу? Кто от тебя к нему впустит тебя, девочку без имени, без титула и денег? Даже если ты к нему проберешься, кто тебе поверит? В лучшем случае выгонит, как умалишенную. В худшем казнят, если поймет, что ты слишком много знаешь. Я обещаю тебе, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Саша, как и сейчас, достойное жилье, хорошая еда, но без титула княгини этот этап твоей жизни остался в прошлом. Я задумалась. Отказаться этот месяц, который я провела на земле? оказался одним из самых мучительных в моей жизни мысли о Дейроне и о том магическом мире. Не отпускали меня даже на час. Я пыталась убежать от этих мыслей на тренировках, выкладываясь по полной, слушала музыку, которая заглушала мой собственный внутренний голос, погрузилась в учебу, каждую свободную минуту проводя за учебниками. Но ничего не помогает. Я думаю о том мире, его жителях, правителях и их проблемах все время. Каждый день в своих снах я возвращаюсь туда. Я напомню, что кроме тебя никто не поможет. Тем голодающим беднякам смягчился Грек и улыбнулся. Мне теплой человеческой улыбкой. Как ты уже заметил, я могу путешествовать между мирами. Я знаю, какие порядки на Земле. Я жил здесь и даже учился. Мне нравится гуманизм вашего общества и стремление ценить каждую жизнь. Мне нравится. То, как ты отстаиваешь нищих и голодных, это достойный поступок, который характеризует тебя как честную и благородную девушку. Мне нужны такие люди. Я не заинтересован в том, чтобы причинять тебе вред. Я всего лишь хочу плодотворного сотрудничества. Поет как соловей, заливается, явно очень заинтересован в том, чтобы я вернулась и снова говорит лишь правду, выпячивая факты. «Разве я могу отказаться от столь заманчивого предложения, если отбросить в сторону мой личный интерес и желание хоть одним глазком взглянуть на Дейрона? Но без меня женщины и дети могут погибнуть от голода. Вряд ли в том мире, где человек без титула, букашка под ногами…» Кто-то всерьез будет заботиться о пропитании бедняков, а я буду. Я не смогу украсть и присвоить ни одной монеты, предназначенной им. Вспомнились впалые щеки голодного ребенка, испуганные глаза его матери. Вот Грек сунул мне под нос какую-то бумагу. Это не какая-то тонкая снегурочка, а плотная, дорогая материя. украшенной золотыми чернилами. Это свидетельство об опеке. Поставь свою подпись, и можешь не волновать об имущественных вопросах. Твои проблемы станут моими. Заманчивое предложение. Переложить все проблемы на плечи мужчины. Разве это не мечта каждой женщины? Нет, увы. Уточним один момент. Вкратчиво произнесла я. Я подпишу, если ты внесешь пункт о том, что не выдашь меня замуж и не откажешься от обязательства, не продашь в рабство. «За кого ты меня принимаешь?» – оскорбленно воскликнул Грег. «Не будешь меня бить и каждый месяц будешь выделять личные жалования», – заключила я. «Сиротка, а ты не так проста, как кажешься». По-моему, в голосе Грегориана прозвучали нотки уважения. «Хорошо, будь по-твоему», – фыркнул он. А я истолковала этот поступок по-своему. «Не так уж гладко все у Дея с Алессандрой, раз Грэг согласен любой ценой вернуть меня. Я нужна ему намного сильнее, чем он пытается представить». Вписав нужные пункты, он вернул мне документ. «Согласна», – уточнил, зачитав текст соглашения полностью. «Согласна», – негромко отозвалась я, кивнув. «Меня туда тянет, душа рвется в тот мир, полной магии». опасностей и загадок в мир, где есть Дейрон. Я тряхнула головой. Князь Тьмы крутится в моих мыслях постоянно. Интересно, я смогу когда-нибудь забыть его?